Альбер Камю. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде. Альбер Камю родился 7 ноября 1913 года в небольшом городке Мондави, недалеко от Константины, во французском Алжире. Его отец Люсьен Камю в 1914 году погиб В битве на Марне оставшаяся без кормильца семья перебирается в провинциальную столицу, в город Алжир. Семья живет в крайней нужде. И в среднюю школу камил поступает только благодаря стипендии, полученной в результате инициативы одного из учителей начальной школы, обратившего внимание на незаурядные способности подростка. Окончание лицея в 1930 году совпадает с первыми симптомами туберкулеза. Камюн начинает готовиться к поступлению в университет, ознакомиться с преподавателем философии гранье под руководством которого пишет работу о соотношении эллинизма и христианства в трудах плотина и Августина. Однако Камюн не допускает к сдаче вступительного экзамена по состоянию здоровья. В 1935 году начинается литературная и театральная деятельность Камю. Он играет классические роли в театре, планирует написать эссе о романах Мальро, главы «Театр и завоевание», в мифе о Сидифе. Возможно, восходит к этим поискам середины 30-х годов. Первый сборник рассказов Комю Изнанка и лицевая сторона вышел в 1937 году. Участие Камю в политической жизни началось с членства во французской компартии в 1934-1937 годах. Он принимал активное участие в кампании в поддержку Испанской Республики. В 1938 году его друг Паскаль Пиа основывает. Леволиберальную газету «Республиканский Алжир», в которой камил публикует ряд острых статей о положении коренного населения. В 1938 году он пишет пьесу «Каллигула», поставленную лишь в 1945 году с Жераром Филиппом в главной роли. Инсценирует братьев Карамазовых в театре «Экип». В начале Второй мировой войны Камю попытался вступить добровольцем в армию, но был признан негодным по состоянию здоровья. Вновь препятствием являлся незалеченный туберкулез. В сентябре 1939 года местные власти, недовольные статьями Камю, воспользовались военным положением и фактически выгнали его из Алжира. Камю едет в Париж и недолгое время сотрудничает в газете «Парисуар». С 1943 года он принимает активное участие в движении сопротивления. В нелегально издаваемой газете «Комба» печатается первое из его писем немецкому другу. После освобождения Парижа на сцене появляется пьесы «Камю. Недоразумение» и «Калигула». В 1947 году Он публикует роман «Чума» и прекращает сотрудничество с изменившей свою политическую линию газетой Камба. Во Франции происходит резкая поляризация политических партий. Некоторое время Камю оставался в рядах левой интеллигенции, но с выходом его философского эссе «Бунтующий человек» происходит размежевание с Сартром и другими сторонниками «Третьего пути». После полемики с Сартром и его последователями из журнала «Тан Модерн» Камю порывает с левыми его политические выступления по поводу волнений в Берлине в 1953 году, во время венгерских событий в 1956 году, его примиренческая позиция во время колониальной войны в Алжире, активно используется правыми средствами массовой информации. Во второй половине 50-х годов Камю осуществляет еще ряд инсценировок «Последние бесы» Достоевского, пишет несколько художественных произведений